Глава шестая. Лондон и Дания. 1937 год. Когда она уже перестанет чувствовать вину за то, что хотела уйти от Ли к Ларри? Вивьен все время задавалась этим вопросом и не находила ответа. Мама помочь ей точно не могла, поскольку Гертруда почти каждый день вбивала ей в голову, что Вивьен должна остаться с мужем. Ведь это ему она дала обед перед Богом, а не Ларри. Они с Ли пообещали любить и уважать друг друга и хранить друг другу верность, пока их не разлучит смерть. Вообще-то Вивьен надеялась на большее понимание со стороны Гертруды, ведь мама сама поехала за любовью всей жизни из маленького Бридлингтона в экзотическую Индию. «Нет», — подумала она. Брак родителей был никудышным образцом для их любви с Ларри. К сожалению, счастливыми Гертруда Робинсон-Яки и Эрнест Ричард Хартли не стали. Вивьен часто думала, что для родителей было бы гораздо лучше, если бы они расстались, а не цеплялись за брак. Но довольна об этом. Если она весь день будет мучиться мрачными мыслями, ей это никак не поможет. Ей нужно было отвлечься. И Вивьен взяла «Таймс», чтобы разгадать кроссворд. Обычно ей давалось это легко, но сегодня она не могла сосредоточиться. Без Ларри она чувствовала себя одинокой, а без роли — бесполезной. В конце концов, Вивьен взяла толстую книгу, которую вчера купила в книжном магазине. Ей понравилось название «Унесенные ветром». Сняв суперобложку и отложив ее, она раскрыла роман. Книга захватила ее уже с первых слов и заставила напрочь забыть о разводе и несчастьях. Несмотря на то, что действие произведения происходило далеко от нее, на юге Соединенных Штатов, она словно видела Скарлетт О'Хара прямо перед собой. На плантации ее отца в Атланте, охваченной войной, в запряженной лошадью повозке, на которой девушка сбегала из города. Вивьен восхищалась тем, как Скарлетт никогда не переставала бороться за любовь. А что, если бы и она сама взяла пример с героини, Сопротивлялась вместо того, чтобы просто покориться судьбе. Вивьен читала и читала, настолько увлекшись книгой, что не курила и ничего не ела. Она твердо решила, что непременно должна сыграть Скарлетт, если этот невероятный роман когда-то экранизируют. Вивиан подняла глаза только тогда, когда к двери, как ночной вор, подкрался Ларри. Ее возлюбленный оглянулся через плечо и проверил, не смотрят ли на него слуги. Порой они бросали на него злобные взгляды. Няня-кухарка и ее помощница знали о романе Вивиан и совсем его не одобряли, но все же молчали и ничего не говорили Ли. Однако вечно эти тайные свидания продолжаться не могли». «Что с тобой, Вивлинг?» — спросил Ларри, сперва поприветствовав ее долгим поцелуем. «Ты прямо сияешь». «Я влюбилась в книгу, а точнее в ее героиню. Это была бы идеальная роль для меня». Она подняла невероятно толстый роман. «Но такое будет снимать не корда. Тогда мне придется ехать в Голливуд». «Поверь, дорогая, там тебе делать нечего». Он скривился, и она поняла, что его все еще мучили воспоминания о его большом позоре в Америке. С 1930 по 1932 год они с Джилл были в США и снимались там в фильмах. Без особого успеха. Если бы не я, Селзник бы обманул бедную Джилл и уговорил ее подписать кабальный договор. Настроение Вивьен резко испортилось. Ему что, обязательно было сейчас упоминать жену? Но ты же ездил в Голливуд еще раз, в 1933 -м. Значит, все было не так уж и плохо. Да, я должен был играть с Гарбо, но она отказалась работать со мной, чтобы на роль взяли ее бывшего возлюбленного. Как глупо с ее стороны. Она не понимает, что упустила. Я уверена, что ты бы сыграл эту роль намного лучше, с глубиной и харизмой. Она сказала так не для того, чтобы ему польстить, а от всего сердца. Ее любимый был великолепным актером, неповторимым и очень талантливым. Ларри взял унесенные ветром и прочел текст на суперобложке, а потом удивленно взглянул на Вивиан. Чем тебя интересуют Южные штаты? Там жили рабовладельцы и эксплуататоры. Я знаю, знаю, Вивиан в отчаянии подняла руки. Меня это тоже раздражает, особенно то, как положительно описывается Куклукс Клан. Но там такие герои, и Скарлетт, это невероятное произведение. Она лихорадочно размышляла, как выразить словами свое восхищение романом, его персонажами и атмосферой. Но, увы, она была не писательницей. По сути, это история о девушке, которая храбро переносит все трудности. Да, точно. Вот что особенного было в романе «Маргарет Митчелл». «Она не сдается, с чем бы ни столкнулась. Она из тех, кто всегда выживает. И живет не так, как положено». Вивьен с радостью заметила, что на лице Ларри постепенно отразилось любопытство. Он вопросительно наклонил голову. «Звучит и правда захватывающе. Девушка, которая борется за выживание, которая ищет свой путь». «Да, точно!» — воодушевленно ответила она. Скарлет О'Хара — девушка, которая нарушает все нормы приличия, не следует правилам и все равно привлекает. Ее нельзя не полюбить. Я непременно хочу сыграть эту роль». Ее глаза сияли, и она была благодарна возлюбленному за то, что он позволил ей рассказать о новой любимой книге. Она в спешке поведала ему о шестнадцатилетней Скарлетт о ее безудержной любви к Эшли Уилксу, о гражданской войне и ее удивительном побеге и захваченной пламенем Атланты. «Ты права. Из этого получилась бы потрясающая сцена в фильме», с восхищением вставил Ларри. «Горящий город на заднем плане, а перед ним карета. Повозка, запряженная лошадью», мягко перебила она. «Как скажешь. Повозка, в которой люди спасаются бегством от приближающихся войск». «От такого у зрителей наверняка бы пошли мурашки». Ларри вздохнул. «Иногда я завидую, что в фильмах можно использовать эффекты. К сожалению, в этом театр им сильно уступает». «Но театр — это искусство», — возразила она. «А кино — просто развлечение». Однако это не уменьшило ее восхищение романом. Скарлетт была столь многогранной героиней, о каких Вивьен почти никогда не читала. Она взволнованно рассказала Ларри о возвращении Скарлетт в Тару на плантацию ее семьи и о ее запутанных отношениях с авантюристом Реттом Батлером. Именно он, а не Эшли Уилкс, в итоге оказался любовью всей ее жизни. Только девушка осознала это слишком поздно. К тому моменту она уже потеряла Ретта. Но ведь Скарлетт не вызывает особой симпатии. Ларри недоверчиво посмотрел на нее. Она выходит замуж за бедного юношу, хотя совсем его не любит. Потом отбивает жениха у сестры, а сама изводится от тоски не по тому мужчине. Да, но это не имеет значения. Важно, что Скарлет делает все возможное, чтобы выжить. Она борется и не останавливается перед условностями. Она не позволяет себя унижать, а бунтует и идет своим путем. Ей все равно, что они и думают. Она прямо как мы с тобой. Мы тоже боремся за нашу любовь, вопреки всем условностям. Он встал и подошел к ней, а затем наклонился и страстно ее поцеловал. Единственное, сказала Вивьена, закатила глаза, что правда напрягает меня в Скарлетт, так это ее привычка говорить ⁇ Фидл Диди ⁇ Наш дом. Голос Вивьен сорвался, по ее лицу покатились слезы. «Наш дом!» «Спасибо, Ларь. «Тебе правда нравится?» Ларри закусил нижнюю губу, как и всегда, когда нервничал. «Если нет, вместе поищем что-то еще!» Вивьен огляделась. Коттедж Даром был крошечным, но прелестным сооружением 17 века. Низкими окнами он напоминал Вивьен кукольный домик. Больше всего ей нравились обнесенный стеной сад и виноградные лозы. Она любила работать руками, сажать цветы и ухаживать за растениями. «Ларри», — охнув, прошептала она, — «он идеальный. Ты делаешь меня такой счастливой». За последние месяцы столько всего произошло, упало столько костяшек домино, И, наконец, они смогли переехать сюда. Сначала Корда снял их в фильме «21 день» — криминальной мелодраме, где и ей, и Ларри было как-то не по себе. Однако продюсер был так щедр, что разрешил им поехать в Данию с театром «Олдвиг». Там они играли Гамлета в замке Кронборг. Это был впечатляющий и незабываемый опыт. После этого Вивьен и Ларри ясно поняли, они принадлежали друг другу на веки веков. Вернувшись в Лондон, они расстались с супругами и попросили Джилл и Ли о разводе. Те дали твердый отказ, но даже это не могло омрачить радость Вивьен. У них с Ларри наконец-то появился дом. Теперь ей оставалось только получить роль Скарлет Охары, и тогда все ее желания будут исполнены.